«Разговор!» Вечером господин Белло спустился из мансарды к нам. Он на цыпочках прошел по коридору и открыл дверь в мою комнату. «Можно господину Белло побыть у Макса и полежать на подстилке, как раньше?» спросил он. «Конечно, господин Белло, заходи. Вон твое место». Я нарочно сказал «место» потому что после этого слова господин Белло сразу улегся, не вертясь и не крутясь вокруг собственной оси. Это он выучил еще когда был собакой. Я придвинулся к нему вместе со стулом. «Адриена спит в мансарде в шкафу», начал рассказывать господин Белло. «В каком еще шкафу?» — спросил я. «В тряпьевом шкафу. Любит в нем лежать». Продолжал он. Любит, как он нюхнет. Как он пахнет, поправил я его. Понятия не имею, чем пахнет уверенный платяной шкаф. Он пахнет, повторил он. Вот она его пахает и пахает. Нюхает, поправил я. Потом мы помолчали. Господин Бело не любил, когда его поправляли. Но как бы он тогда научился правильно разговаривать, господин Бело попробовал почесать пяткой за ухом, но быстро понял, что человеческие ноги для этого не годятся, а вот чесаться по собачьи было и удобно, и прилично. Он обстоятельно почесался по-человечьи, всей пятерней, потом сел и спросил, «Макс теперь остался один?» Вопрос меня поразил. Он выражал именно то, что я сам уже давно чувствовал, только не признавался. Поэтому я попытался ответить как можно безучастнее. Ну, когда двое сидят в одной комнате, то никто из них не может сказать, что он совсем один. Логично? Господин Бело искоса посмотрел на меня. А Макс еще дружит с господином Бело? Странный вопрос. Ты из-за макарон, что ли? Спросил я. «Конечно, дружу». Мы опять посидели и помолчали. Потом я сказал, «Может, лучше надо спросить, а господин Бело еще дружит с Максом?» «Мы с тобой почти и не видимся». Господин Бело вздохнул. «Что делать господину Бело? Адриена не хочет играть с Максом, не хочет приходить в комнату Макса и вообще никогда ничего не хочет». «Господин Бело может прийти к Максу только когда Адриена спит». Я кивнул, и мы снова помолчали. «Если подумать, по моему гениальному плану, все получили то, что хотели, кроме меня. У господина Бело теперь была Адриена, хотя, конечно, он представлял себе совместную жизнь с ней куда веселее, но он проводил с ней почти все время». Папа и Верена стали парой, влюбленно держались за ручки, называли друг друга Штерни и Врени и все время целовались. И только у меня никого не осталось. Ну, почти никого. Не могу сказать, что папа совсем перестал обо мне заботиться. Это все-таки преувеличение. Да и Верена тоже очень хорошо ко мне относится. Даже помогла мне сделать уроки по биологии, Когда мы проходили органы чувств человека и нам задали про глаза, а она в них разбирается, она же работает в оптике. Ну что не говори теперь, папа, скорее с вереной, а раньше он был со мной. Здорово, что ты пришел и сидишь у меня на подстилке, прямо как раньше, сказал я господину Бело. Да, здорово, подтвердил он и глубоко вздохнул. Нелегко тебе приходится с Адриеной, сказал я. Господину Бело трудно, он кивнул. Адриена не хочет быть чевеком. Правда? Она хотела бы остаться собакой? Я просто не мог себе такого представить. Да, остаться собакой. Адриена говорит, что господин Бело не спрашивал, хочет ли она превращаться в чевекка. Господин Бело просто дал ей выпить голубой сок. Адриена говорит, это обхитрость. Обхитрость? переспросил я. Да, господин Бело обхитрел Адриену. Ты имеешь в виду обхитрил? Но тебя ведь тоже никто не спрашивал, хочешь ли ты стать человеком. Бутыль упала совершенно случайно. А теперь ты рад, что ты человек? Разве не так? — Ну, — промычал господин Бело, — это было как-то неубедительно. — Ты что, тоже хотел бы остаться псом? — спросил я. — У меня в голове не укладывалось, что кто-то может захотеть стать собакой, а не человеком, если у него есть выбор. — Человеком быть хорошо, — сказал господин Бело. — Собакой тоже хорошо. «Да что хорошего в собачьей жизни?» — спросил я. «Ну вот объясни ты мне». «Собаки бегают гораздо больше людей», — начал господин Бело. «Собаки любят бегать, а люди нет». «Люди тоже умеют бегать», — сказал я. «Но не так уж быстро». «Ладно, собаки бегают быстрее», — согласился я. «И это все». «Собаки лучше пахнут» сказал господин Бело. Ты хочешь сказать, они сильнее воняют? Мне не кажется, что собаки так уж хорошо пахнут, особенно если шерсть промокнет. Нет, не так, рассердился господин Бело. Собаки лучше нюхнут. Нюхнут, кто шел по улице, что ел на обед папа Штернхайм, откуда пришел Макс. Нюхнут все точно а люди вообще ничего такого не чувствуют. Хм, — только и промычал я. Тут он, конечно, был прав. Если брать нюх, человеку с собакой не сравнится. — У собак корм вкуснее, чем у людей, — продолжал господин Бело. — Ну уж ни за что не поверю, — возмутился я. — Что может быть вкуснее жареной картошки с кетчупом или макарон с подливкой? а пицца, которую мы готовили вместе, ты же слопал ее с большим аппетитом. Тебе понравилось? По крайней мере, ты так сказал. Или ты врал?» «Не врал», — признался господин Бело. Мое замечание о вранье навело его на еще одну мысль. Он ткнул себя в грудь указательным пальцем и сказал, «Собаки не врут. Врут только люди». «Это что ли лучше?» «Нет», — пришлось согласиться мне. «Ну а все-таки, почему эта собачья еда вкуснее?» «С едой так», — начал господин Белло и остановился. «Он думал, как мне это объяснить?» «С едой как?» — повторил я. «С едой так. Собачий корм собакам вкуснее, чем людям людской». Заверил он. Да не может быть! Я вспомнил ванильное мороженое с шоколадным соусом, которое папа мне покупал, когда помирился с Вереной. А Макс глодал когда-нибудь косточку, которая три-четыре дня лежала зарытая в саду. «М-м-м-м!» И господин Белло даже закатил глаза от удовольствия. Ну вот что. Тогда я скажу тебе что люди умеют лучше собак, — не сдавался я. У людей есть руки, а руками можно отпереть дверь, если захочется ночью пойти к своим друзьям-собакам. Господин Белло замотал головой. Господин Белло был собакой и не отпирал дверь, но ему было не нужно, он и так был на улице. «Ты это так говоришь, как будто и правда хотел бы остаться собакой», — сказал я. «Тогда зачем же ты выпил голубой сок, когда мы были уверены, и опять стал человеком?» «Из-за Макса», — ответил господин Бело. «Потому что господин Бело дружит с Максом, а Макс дружит с господином Бело. Потому что господин Бело и Макс могут разговаривать, и господин Бело может рассказать Максу, что он друг!» «Из-за меня?» «Честно? Мне стало приятно». Я разволновался и погладил господина Берло по голове. Погладил так, как будто он все еще был моей собакой. — Есть и другие вещи, которые люди умеют, а собаки нет, — сказал господин Берло и подмигнул. — Просто господин Берло их не называл. — Мне тоже много чего еще пришло в голову, — добавил я. — Собаки не умеют кататься на велосипеде. — Правильно! А еще собаки не умеют включать свет. Собаки не могут надеть шапку, когда холодно. Правильно. И собаки не могут раздеваться, когда жарко. Собаки не умеют читать и писать. Правильно. Собаки не умеют делать уроки и чистить зубы, и у них нет зубной щетки. Ну, не знаю. Может, это не так уж и плохо, сказал я. Но собаки не умеют шутить. Верно. «И смеяться!» — добавил господин Белло. «Правда? Собаки правда не умеют смеяться?» — спросил я. Господин Белло покачал головой. «Не умеют!» И засмеялся. Его прямо распирала гордость за это человеческое умение. Волей-неволей я тоже рассмеялся. А потом мы посерьезнели и погрузились в раздумья. Тогда я спросил что же нам делать с Адриеной, раз она не хочет быть человеком? Действие голубого сока ты сам знаешь когда-нибудь закончится. А ты чувствуешь что-нибудь, когда вот-вот превратишься в собаку? Или это происходит совсем неожиданно? Господин Бело задумался. Сначала голос у господина Бело стал такой грубый. Потом у господина Бело везде так зачиталось и защекоталось, Зачесалась? переспросил я. Да, и защекоталась, подтвердил он. Потом господину Белло не захотелось ходить на задних лапах. То есть стоять на ногах? Да. Удобнее уже на ногах и на передних ногах. То есть на руках? Да. А потом уже вернулась теплая шерсть и красивые длинные уши, и острые зубы, и мокрые нос, и все, что надо. «И тогда ты опять стал собакой, Бело?» «Да, господин Бело стал тогда Бело», — согласился господин Бело. Я начал размышлять. «Это значит, что тебе сразу же, как только почувствуешь, что у тебя меняется голос и все чешется, надо выпивать глоток голубого сока. Тогда ты вообще не будешь превращаться, останешься господином Бело. Кстати, а где у тебя голубой сок?» Господин Бело поставил бутылку в холодильник в мансарде. «Хорошо, но Адриена-то не будет пить сок, когда почувствует, что вот-вот превратится в собаку. Она же не хочет быть человеком». «Господин Бело не хочет, чтобы Адриена превратилась в собаку», — сказал он. «Господин Бело хочет говорить с Адриеной и рассказывать ей истории, и смеяться, и ругаться», — добавил я. Господин Бело грустно кивнул. «Может, сумеешь ее уговорить?» Попробовал утешить его я. «Вопрос только в том, поддастся ли она на уговоры. Догадываюсь, что она ответит». Господин Бело снова кивнул. «Господин Бело тоже догадался, а мне не хочется». «И что ты тогда будешь делать?» Господин Бело наклонился и прошептал мне в самое ухо. У господина Бело есть план. — Какой такой план? — спросил я. Он покачал головой. — Господин Бело пока не хочет рассказывать. «Ну — Ну-ну, интересно будет посмотреть, — сказал я. — Лучше бы я не отступал так легко, а сразу же расспросил его. Надо было приставать, выспрашивать, чтобы он раскололся. Может, тогда я придумал бы план получше. Может, тогда и не случилось бы нашей беды.